Глава 53 Шаркая с топтанными подошвами ботинок, на автобусной остановке топтался бомж. Трещины на обуви напоминали удивительно раскрытые рты. На нем был грязно-темно-синий пиджак, воротник которого лоснился от грязи. Отекшее лицо клоша раскривилось в жалостливой гримасе. Вот уже час он пытался стрельнуть хотя бы пару рублей, а в ответ ему в лучшем случае советовали катиться. Ну, сами знаете, куда. Подъехал очередной автобус, и из него вышел молодой человек. Обычный парень, только лицо худое и бледное, словно он чем-то болен. После бесплодных попыток выклинчить денег у прохожих, бомж неожиданно поймал пытливый взгляд парня и с надеждой засеменил к нему. Тот холодно смотрел на бродягу, засунув большие пальцы рук за кожаный ремень. «Это, браток, выручи, а!» Стал конючить бомж подобострастно, склонив голову, как собака в ожидании вкусной косточки. «Что, деньги нужны?» – спросил молодой человек. «А? Типа да», – уже смелее сказал бомж, незаметно для самого себя потирая руки. Он сделал маленький шажок в сторону парня просительно заглянул ему в глаза. Ноздри молодого человека уловили специфический запах, исходящий от собеседника. Однако он не морщился, а наоборот жадно вдыхал его. «Наверное, именно так пахнет истинная свобода». «А зачем тебе деньги?» – поинтересовался парень. Бомж замешкался, он неожиданно почувствовал себя неуютно под колючим взглядом этого молодого человека, хотя назвать причину вряд ли смог бы. «Зачем ему деньги?» – дурацкий вопрос. «Выпить охота!» – признался он, облизывая шершавые губы. Блондин с неприязнью обратил внимание на его желтый от никотина язык. «И пожрать что – добавил алкаш, полагая, что на этом разговор закончится. «Допустим, ты сейчас выпьешь, а завтра? Снова припрёшься сюда и будешь клянчить мелочь, воняя и пугая прохожих?» – спросил парень. Бомж тоскливо молчал, поглядывая по сторонам. «Нет, здесь явно ловить нечего. Мораль по поводу образа своей жизни он не собирался выслушивать». «Чего молчишь?» «Ладно, ставим вопрос иначе. Сколько тебе нужно денег?» Глаза юноши были полуоткрыты. Будто бы он находился под действием наркоза. Э ну, рублей 20 не смело проговорил бомж, опасаясь поглядывать на парня. Он уже почти жалел, что остановил свой выбор на этом слегка ненормальном типе, и теперь собирался по-тихому улизнуть. «Я не имею в виду сейчас тупица», – терпеливо произнес парень. «Сколько тебе денег нужно вообще, чтобы ты жил нормально, а не побирался, как кусок собачьего дерьма?» «Как это?» Вопрос молодого человека явно вогнал бомжа в ступор. Э-э, второй дубль. Сколько тебе нужно денег? Чёкани каждое слово проговорил парень. Вопрос ясен. Окончательно сбитый с толку бомж отодвинулся назад. 100, 100 рублей, торопливо сказал он, потому что вид молодого человека ему очень не нравился. Нет, 200. Закинул он удочку, нисколько не сомневаясь, что вряд ли найдется идиот, способный дать ему названную сумму. Юноша рассмеялся, однако бомжу этот смех показался каким-то мрачным. «Никуда не уходи», – бросил парень и ушел. Бомж тупо посмотрел ему вслед. Юра поднялся к себе в квартиру и, не глядя, взял часть денег, вырученных от продажи машины. Что-то около трех тысяч долларов, после чего вышел на улицу. Бомж стоял на прежнем месте. При виде Юры его заплывшие глаза озарились надеждой, похоже ему что-то перепадет. «Держи», — сказал парень, протягивая бездомному деньги. При виде увесистой пачки долларов крохотные глазки бомжа моментально увеличились, словно сились убедиться, что все это происходит наяву. Руки плотоядно потянулись к зеленым бумажкам. Однако на полпути бомж замер. А вдруг это подстава? «Не ссы, деньги настоящие», — усмехнулся Юра, словно прочитав мысли бродяги. «В обменнике меняй по частям, а то твои коллеги мигом обоют «Ага», — обалдел выговорил бомж. Трясущимися руками он схватил пачку с деньгами, запихнув её поглубже в брюки. «Спасибо, браток». «Купи себе нормальную одежду», — словно не слыша его продолжал Юра. «И смотри, начнёшь пропивать — убью». «Ага», — снова сказал бомж. «Конечно, он купит себе чего-нибудь, например, новые ботинки. Может, свитер. Ведь скоро осень, но сначала похмелиться. «Угрозу насчет убью он, разумеется, пропустил мимо ушей». «Я пойду?» – заискивающе спросил он, и Юра кивнул. Тот быстро ушел, поминутно оглядываясь. Юра смотрел след бомжу, пока тот не скрылся из виду. «Интересно, сколько он еще проживет?»